Как заговорить о возможной смерти? Никогда не навязывайте обсуждение возможной смерти человеку, который не готов говорить об этом. Важно почувствовать, что человек не готов к разговору и дипломатично возвратиться к этой теме позже. Возможно, что человек пока ещё не представляет всей серьёзности своего положения. Начиная разговор, спросите: "Что ты понял из того, что тебе сказали врачи? Не кажется ли тебе, что они могут что-то недоговаривать?" Если ответ будет отрицательным, Не настаивайте на продолжении разговора, вернитесь к нему позже. Если человек хорошо знаком со своим диагнозом и представляет последствия, вы можете начать разговор, мягко спросив, «Скажи, а ты думаешь иногда о том, что может случиться, если тебе не поможет лечение?» Услышав в ответ, почему ты спрашиваешь меня об этом, скажите, «Потому что я иногда думаю о том, что может произойти, и мне кажется, что ты тоже задумываешься об этом». Обычно этого достаточно, чтобы начать откровенную беседу, во время которой важно слушать, а не говорить.